Въезда гостиницы Интурист спрашивают молодую Симпатичную девушку эм, э, Вы говорите по-английски? Э, немного э, Сколько именно? 200 долларов <социально> На балете А, скажи, ой, а скажите, Зикизмунд, А почему балерины ходят И танцуют на тапочках На тронцах? А скажи, ой, извини, пожалуйста, скажите, Сигизмунд, а почему балерины ходят и танцуют на цыпочках? Hm, чтобы не разбудить зрителей. А скажи, ой, извини, пожалуйста На школьных соревнованиях по гимнастике на зрительских местах сидят два папасы и смотрят выступления своих детей. Ой, ой, ой, а вас-то, вас, -то, вас -то, датюк, хорошо, сложно. ну кто складывал-то? Девушка, о чем вы мечтаете в жизни? Я мечтаю, э, я мечтаю э, встречаться с популярным э, российским певцом. Эх, девушка, не женское это дело встречаться с популярным российским певцом. Вы знаете, я вот люблю позвонить себе домой на свой собственный автоответик и поговорить с умным человеком.